Глава 33 Даша была рада, что не все Летард делал с таким размахом. Она опасалась, что их пикник на природе выльется в народные гуляния, но к ее радости и облегчению они действительно посидели на свежем воздухе наедине в тишине и спокойствии. Их ужины тоже проходили тихо в уединении покоев. Правда, стол выглядел излишне шикарно для двоих, но Даша решила, что это мелочь. С прогулками тоже все обстояло хорошо. Оказалось, что возле замка имелось подобие сада. Конечно, до шикарных цветочных парков более поздних эпох этому месту было далеко, но Даша совсем не расстроилась. Ей даже нравилось гулять среди плодовых деревьев и скромных цветов, большую часть которых замковые слуги собирали и сушили для чаев или для едит. А однажды Даша проснулась с письмом, лежащим на подушке. Она очень удивилась, увидев его, ведь кто мог ей написать? Эльдра? Может быть, только вряд ли у травницы имелся такой шикарный оттиск, который красовался на бумаге. Вскоре стало понятно, что письмо было отправлено королем. Даша сначала нахмурилась, не понимая, что это и зачем, а потом вспомнила. Когда она объясняла про ухаживание из своего мира, то заикнулась о письмах. Вообще, она имела в виду СМС или общение в чате, но ввиду того, что здесь никаких электронных устройств не было, она немного переиначила изначальный смысл. Она понятия не имела, что летард действительно напишет ей письмо. Сгорая от любопытства, Даша сломала печать и развернула бумагу. Строчка за строчкой, строгим и достаточно резким почерком летард писал о том, что он ощутил, когда впервые увидел ее а еще он писал что с каждым днем его привязанность к ней растет и день за днем глядя как ты улыбаешься я осознаю что живу не зря ради того чтобы видеть твою улыбку всегда я готов на что угодно дочитав до конца даша схватила подушку спрятала в ней лицо и закричала она отказывалась сегодня выходить из комнаты иначе боялась что при встрече с литартом Ее бедное сердце не выдержит, а лицо буквально сгорит от притока огненной крови. Повернув голову вбок, Даша хмуро посмотрела на лежащее рядом письмо. «Невыносимый!» — буркнула она, чувствуя, как все внутри трепещет и сладостно сжимается. Она пыталась, нет, правда, пыталась думать рационально, но с каждым днем это получалось все хуже. Даша осознавала, что падает. Буквально тонет в чувствах, о которых раньше и понятия не имела. Они пугали ее, но при этом притягивали, как мотылька, к лампочке. Даша боялась сгореть, но в то же время была согласна сделать это. Вскоре после этого пришла Матильда, которая помогла выбрать дневной наряд. Одевалась Даша сама. Матильда поначалу сопротивлялась, уверяя, что благородные дамы всегда должны принимать в этом деле помощь. Но Даша было плевать на остальных. Она собиралась делать так, как привыкла. И мылась она тоже самостоятельно. «Доброе утро», — поздоровалась Даша с летардом. Он уже сидел за столом, но когда Даша вошла в комнату, поднялся и подошел к ней. Летард положил руку ей на талию и подвел к столу, а потом подвинул удобно стул. «Прекрасно выглядишь», — одобрительно отметил он. Даша смутилась, но все-таки поблагодарила за комплимент и уделила повышенное внимание столу. Летард тихо хмыкнул. От него не укрылось, что его возлюбленная пыталась сделать. Он с легкостью позволил ей это, не собираясь смущать еще сильнее. «Что у нас сегодня?» — спросила Даша, когда они почти закончили. Полет, просто ответил Литард. Рука Даши замерла. Некоторое время она сидела неподвижно, а затем опустила руку с ложкой. Полет? О чем ты?» — поинтересовалась она, не понимая... На чем именно они будут летать?